ответила она. «Если четвертая свеча тоже погаснет, ничто не сможет убедить меня в том, что это не роковое признаменование. Она уже готова была сказать мне что-то успокоительное, когда четвертая свеча тоже погасла. Я почувствовала тяжесть на сердце и сказала, «А теперь... Я лягу спать. Я очень устала. И я легла в постель, думая о враждебных лицах в процессе, о шепчущихся голосах и о том маленьком личке, которое я видела на веранде над конюшнями. И я не могла спать. Нас вызвали в медон Луи и меня и мы отправились туда со всей возможной скоростью. Я сидела у постели моего сына. Он не хотел, чтобы я уходила. Его горячая маленькая ручка лежала в моей руке, а он все шептал «Мама! Моя прекрасная, милая мама!». Я чувствовала, как по моим щекам струятся слезы, и не могла сдержать их. «Ты плачешь обо мне, мама, потому что я умираю, но ты не должна грустить. Всем нам придется умереть», — сказал мальчик. Я умоляла его не разговаривать. Он должен беречь свое дыхание. «Папа будет заботиться о тебе. Он хороший, он добрый человек», — продолжал он. Луи был глубоко растроган. Я почувствовала на своем плече его руку, мягкую и нежную. Это была правда. Он действительно был хорошим человеком. Я вспомнила о том, как страстно он желал иметь детей, и как мы страдали от того, что не могли иметь сына. Теперь у нас уже был сын, но мы опять страдаем. Маленький Луи Жозеф боролся за свою жизнь. Думаю, он пытался цепляться за нее, потому что знал, что мне так хотелось, чтобы он жил. Он думал обо мне даже в эти последние минуты. А я молилась про себя, Боже, оставь мне моего сына. Возьми у меня все, что угодно, только оставь мне моего сына. Но с Богом не торгуются. Я почувствовала в своей руке чудо теплую ручку. Это был мой младший мальчик. Луи послал за дочерью и сыном, чтобы напомнить мне, что они еще остались у меня. С одной стороны, от меня стояла моя прелестная десятилетняя дочь, а с другой четырехлетний Луи Шарль. Вы должны утешить вашу мать, мягко произнес король. Я привлекла детей поближе к себе, и это в некоторой степени утешило меня. Глава 20. 14 июля. 25 июня 1789 года. Ничего. В Сент-Аполин состоялась охота на оленя, но меня там не было. 14 июля 1789 года. Ничего. Мемуары мадам Кампан. Я только что приехал из Версаля. Месье Никер смущен. Для патриотов это сигнал начала Варфмоловеевской ночи. В этот вечер швейцарские и немецкие батальоны перережут нам горло. У нас есть только одна возможность – к оружию. Камил де Молен в Пале Рояле. Народ все еще говорил о короле с любовью. Похоже, его характер благоприятствует желанию нации реформировать то, что называют злоупотреблениями. Но они все еще воображают, что его сдерживает мнение и влияние графа де Артуа королевы. Поэтому...